Россию скрипачи Луиджи Мадонис со своим братом, а также Петро Мира по прозвищу Петрилло, который, по словам современника, впоследствии стал знаменит в роли первого шута. В 1734 году этот Петрилло, будучи отправленным в Италию, начал специальный набор большой музыкальной труппы для русского двора. Целый год он уговаривал именитых маэстро, суля им солидные выгоды, в чем ему были даны всяческие полномочия. И вот летом 1735 года на булыжной набережной Невы ступила нога человека, с именем которого будет связано начало итальянизации русской музыки. То был прославленный неаполитанец, 26-летний композитор Франческо Арайя. Так при дворе появился первый известный капельмейстер, итальянец. Вместе с Арая на подмостках русского музыкального театра появились известные солистки, популярные певцы-кастраты, скрипачи и виолончелисты, театральные художники, машинисты, фигуранты и фигурантки, красавицы-примадонны, бойкие сугретки, превосходные амплуа любовников и многие-многие другие. Сноска. Вплоть до начала XIX века в Западной Европе многие оперные партии писались для певцов-кастратов, обладавших голосами высоких регистров, не свойственных обычно нормальным мужчинам. Одновременно по меткому замечанию современника прибывали в Россию и актеры посредственного значения. Так или иначе, итальянская труппа прибыла, была встречена, размещена, обласкана и в скором времени внедрена в быт. Появилась первая опера на русской почве. 29 января 1736 года в празднование дня рождения Анны Иоанновны была дана драма на музыке опера Франческо Араи «Сила любви и ненависти». Для большего понимания и усвоения нововведения либретто-оперы напечатали на двух языках, итальянском и русском. Инструментальная музыка, исполняемая оркестром, в котором приняли участие лучшие габаисты четырех полков императорской гвардии, а также великолепные красочные декорации, множество технических эффектов, залпы орудий, атаки слонов, сменяемые картины крепостей, орудий, галереи, амфитеатров, темницы, палат, возымели разительное действие на неискушенных российских, вернее, на придворных слушателей, большую часть которых тогда составляли приближенные к Анне Иоанновне немцы. Вслед затем в январе и 1737 и 1738 года ставились новые оперы араи и зрелище «Вошло в обиход». Увеселения модных актеров еще не казались угрожающими и не предопределяли появление итальянщины. Более необратимые события произошли по восшествии на российский престол Елизаветы Петровны. В торжества по случаю ее коронации предполагалось включить исполнение оперы Хассе Титова Милосердия. Предусматривалось в связи с этим поразить публику широтой размаха и мощью исполнения. Однако для осуществления планов явно не хватало солистов, тем более для исполнения задуманных громогласных хоров. Вот тогда-то впервые императрица отдала распоряжение взять певчих из придворного хора и разучить с ними итальянские партии. И хотя нововведения в музыкальной жизни двора воспринимались как вполне обычное дело, но на святая святых традиционного русского хорового пения придворный хор доселе не покушались. Никто тогда не мог представить, как степенные мужи и юные солисты, привыкшие к строгому регламенту древних песнопений, будут распевать со сцены замысловатые оперные арии, веселя досточтимую публику. Но приказ императрицы следовало выполнять. Отобрали около пятидесяти певчих, Каждому выдали либретто, расписанные по-итальянски, но русскими буквами, дабы и смогли их произнести. В течение нескольких репетиций четырехголосные хоры были быстро заучены, а затем с триумфом исполнены. Современник писал, «Превосходных результатов добился хор. Недаром впоследствии, выступая перед иностранными посольствами, он с полным правом заслужил от них название несравнимого». Голоса российских певчих, многие из которых были земляками Дмитрия Бортнянского, сделали свое дело, и, как отмечалось, опера в числе такой массы превосходных сильных голосов получила такой хор, какой нелегко встретить где-либо в Европе. В последующие годы эти музыкальные певцы употреблялись во всех операх, где встречались хоры, и настолько вошли в тонкий вкус итальянской музыки, что многие из них в пении арий мало уступают лучшим итальянским певцам. Уже в итальянской традиции начала подрастать своя отечественная исполнительская смена. Год от года появлялись все более и более одаренные русские солисты, способные заменить и даже затмить своих итальянских коллег. Все эти обстоятельства и предопределили появление на российской сцене первой оперы, написанной на русское либретто. То была опера «Цефал и прокрис», текст который сочинил Александр Петрович Сумароков. А музыку подосконально, слог в слог переведенному на итальянский язык либретто, написал так и не изучивший русского языка все тот же неутомимый Франческо Арайя.